Глава 6 Скука Именно с этим столкнулся Хатасис и Игур Фатима, находясь в плену. Но пока что роль пленника его вполне устраивала. Он хотел женщину, ему давали женщину. Хотел вина, и ему приносили одно из самых роскошных вин этого мира. Одну из людских шлюх он даже убил. Просто раздавил голову, и все для того, чтобы посмотреть на реакцию хозяев этого места. Но им было совершенно все равно. Тело и помещение убрали, а на следующий день предоставили новую блудницу. Единственная отрадой и способом избавиться от скуки был телевизор. Как-то так называли его примитивные людишки. Хотя, на взгляд Игура этому странному устройству можно было бы дать куда более интересное название. Управление у этого устройства было до ужаса примитивное. Нажимать на кнопки, чтобы переключать каналы? Почему нельзя было использовать технологию на нейроинтерфейсе, когда механизмами можно управлять силой мысли? Именно на такое и работает большинство эльфийских артефактов. Большая часть программ эльфа откровенно раздражала. От одного взгляда на ситуацию, когда один хороший человек защищал других, хотелось блевать. А вот передачи про фауну этого мира показались Хатасису занимательными и поучительными. А затем он наткнулся на нечто, показавшееся ему до более знакомым. Тут это называлось историческим фильмом про эпоху, называемую Древним Римом, и она оказалась для эльфа сразу и интересной, и смешной. Устройство того общества да и окружающая обстановка той эпохи чем-то напоминало эльфу родной Юндар, но с несколькими оговорками. Там люди были куда примитивнее, чем в его родном мире. Даже магией не владели. Ну, а второе, это были люди. Люди, живущие как эльфы. Но почему-то Хатасису данный факт не казался оскорбительным, хотя должен был. Нет, это стало для него своеобразной комедией про то, как глупые люди пытаются жить по эльфийским обычаям. Но у них не очень-то получается. «Почему он смеется?» — спросила женщина, удивленно смотря на эльфа по ту сторону стекла. Она пару мгновений смотрела на него, после чего обернулась к Ашаду. «Находит смешным древних римлян», — пожал плечами мужчина. «Вот как?» — безразлично сказала женщина и почти мгновенно потеряла интерес к пленнику. «Ну, а что со второй?» «Катрина Шенро. Совершенно спокойно, сказала Шат, проводя женщину к соседнему окошку. Зеленоглазая блондинка сидела в углу и отчаянно пыталась избавиться от оков, даже не догадываясь, что за ней наблюдают. Не идет на контакт, хотя все, что нужно, я уже выудил. Ее ментальная защита практически на нуле. Из того же эльфа было куда сложнее вытащить нужную информацию, в целом, для нас бесполезно. Простой рыцарь, оказавшийся не в том месте, не в то время. У нее есть одна необычная сила, но для нас она тоже бесполезна. Но стоит отдать должное ее крепости, наркотик, который ей дали. Должен был вырубить ее часов на двенадцать, а она пришла в себя уже через 4. Раз она бесполезна, может, отдадим ее эльфу? — усмехнулась женщина. — Они же, кажется, из враждующих фракций. «Хочешь посмотреть, что он будет с ней делать?» И загнув бровь, спросил Ашат. «Да», — кивнула женщина, и Ашат задумался. «Пока что мы не будем этого делать. Они нам нужны все, и лучше всего невредимыми. Утром должен прибыть Нетас и, наконец, заняться нашими гостями, как полагается. И он настоял, чтобы все, вступившие в контакт с вратами в сумеречную библиотеку, были у нас в руках. В таком случае у нас проблемы. Вампирши нет. Второго эльфа тоже. И как минимум двое людей гуляют на свободе. Это временные трудности. Мы уже посылали одну команду их захватить. Все закончилось бойней. А мне казалось, что бойней все кончилось из-за того, что туда отправился Уаст, — нахмурилась она. Кто вообще решил, что туда нужно направить это неконтролируемое чудовище? Оно же их просто сожрало. Enough. Но он уже был наказан за такой поступок. И все же они смогли справиться даже с Уастом. Не стоит недооценивать людей, как это делает тот эльф. К тому же мы ждали этого момента тысячи лет. Можем подождать еще пару дней. Мы захватим оставшихся. Уже сейчас мы заканчиваем подготовку новой операции по захвату. Солнце поднималось все выше, а Катрина никак не возвращалась. Неужели у нее возникли какие-то трудности? Или, может, люцу проснулся, и она забалтывает его? И все же ее нет слишком долго. В итоге полноценный рассвет я встретил в полном одиночестве и, выждав еще пару минут, направился к лестнице. Спустился вниз, забежал в квартиру, но обнаружил только сидящего на диване старика. «Катрина? Ванная пуста, Туалет тоже никого». Кухня, комната, даже балкон проверил, и никого. «Чего ты кричишь?» Поморщился Люциус, поднимаясь на ноги. «Где Катрина?» «В смысле где?» Недобро нахмурился он, поднимаясь и расправляя плечи. «Вы же с ней вроде вдвоем были, разве нет?» «Да, на крыше». А потом она спустилась за выпивкой и... Я нервно сглотнул. Она не возвращалась? «Не возвращалась, я бы услышал». «У меня чуткий сон». «Дерьмо!» — рыкнул я, бросившись назад. Я почти перелетал пролеты, чтобы как можно быстрее оказаться на первом этаже. На лифте, может быть, было бы и быстрее. Вот только я боялся, что могу с ней разминуться, а так слышу, что лист стоит. Значит, в нем ее точно нет. «Лидия Петровна!» — крикнул я, подбегая к месту дежурства нашей верной вахтерши. «Боже, Максон, что ты меня так пугаешь?» Воскликнул слегка писклявый мужской голос, явно принадлежащий не вахтерши. Передо мной предстала странная картина. Будь я помоложе, даже, наверное, поржал бы. Но сейчас мне было не было ни до шуток. Это был Федор, тот еще раздолбая бедокур, живущий на втором этаже. Отец у него топ-менеджер какой-то суперкрутой компании и поселил сына с бывшей женой в нашем доме на третьем этаже. Но сейчас не об этом. Меня больше удивило то, что он делает. Скажи прикольно. С гордостью заявил он, едва сдерживая чтобы не заржать. Рядом с ним на стуле спала Лидия Петровна, которая благодаря стараниям этого малолетнего идиота обзавелась усами одного австрийского художника. «Надеюсь, это обычный фломастер, а не какой-нибудь нестираемый маркер?» «Нихера подобного!» Даже не улыбнувшись, сказал я. «Сама виновата!» — выркнул парень. «Вот нечего было моей мамке про сигареты рассказывать!» ты прикинь я как то шел домой со школы и курил так эта старая дрянь как то это заметила и моей мамке рассказала он похоже хотел еще что то рассказать из своей жизни но я оттолкнул его и попытался разбудить женщину это бесполезно я вначале сам попытался но ничего не вышло думала кочурилась старая корга ахер спит просто а в твой мелкий мозг не пришло ни одной мысли что такой крепкий сон это ненормально что вдруг у нее инсульты, несмотря на то, что она дышит, она при смерти. Тут меня немного понесло. Я понимаю, что парень это не со зла, но как можно быть настолько тупым? «Да брось, напилась каких-нибудь таблеток!» — засмеялся он. А мне жуть как захотелось прописать ему промеж глаз. «И вообще, Максон, ты с каких-то пор такой борзый стал, а?» Видимо, у него включилась типичная гопническая черта. «Когда кто-то наезжает, нужно наехать в ответ». Только стоит помнить, что на некоторых наезжать не стоит. Мы с этим раздолбаем не так часто пересекались, так что он даже понятия не имел, на кого рыпался. Я резко схватил его за запястье и одним ловким движением заломил ему руку за спину, да так, что у того, кажется, кости затрещали. «Иди домой», — сказал я, отпустив парня и толкнув его в сторону лестничной клетки. Он что-то пробубнил себе под нос. Видимо, угрозу по типу «ты еще за это ответишь» или вроде того. Но мне было абсолютно плевать, так что как только он ушел, я вернулся к Лидии Петровне. Ее состояние действительно было странным. А затем я заметил одну небольшую красную точку у нее на шее, словно след от укола. И вот уже тогда у меня нехороший такой холодок пробежал по спине. Я осторожно пошлепал женщину по щекам, а то еще не хватало ей челюсть сломать. Но никакому результату это не привело. Тогда я решил воспользоваться магией. Пусть она тут восстанавливалась крайне медленно, да и потратился я вчера изрядно, но, думаю, на одно заклинание лечения, у меня сил хватит. Повертев головой и убедившись, что никого вокруг нет, я положил руку ей на лоб и использовал малое лечение. Ощутив живительный свет, женщина пошевелилась и слегка поморщилась. Это уже было хорошо, вот только пробуждаться она не спешила, а поиски Катрины никто не отменял. Так что я решил не сидеть тут, как истукан, и позвонить в скорую. Девятый, это пятый. Пошел звонок в скорую помощь из дома объекта. Пятый, это девятый. Перехватить звонок. Посторонние нам ни к чему. Девятый, приказ понял. Звонок пошел не сразу. Вначале я слышал какие-то помехи, хотя не исключено, что это нормально. Не помню, когда последний раз пользовался проводным телефоном. Ответила мне девушка с приятным и мелодичным голосом, которая поинтересовалась причиной звонка. После чего я коротко объяснил, что женщине плохо и что есть подозрение на отравление. Она внимательно выслушала все, что я сказал, после чего сообщила, что машина уже в пути. На этом разговор и завершился. А я неожиданно понял, что не сообщил адрес. Операторша просто сказала, что все поняла и что машина уже отправлена. От этой мысли пробежал еще один неприятный холодок. Но затем я вспомню, что в американских фильмах есть система обнаружения места звонка на тот случай, если человеку плохо, и он не может объяснить, где находится. Достаточно просто позвонить, а место они вычислят сами. Вот только мы не в Америке. Да и вычисление адреса, наверное, непростое дело. Может, я превращаюсь в параноика? Ну да ладно. Если нас кто-то пасет, то так даже лучше. Сможем поймать еще одного языка. Удостоверившись, что Лидия Петровна спокойно дождется приезда скорой, если та действительно приедет, я вышел на улицу. «Девятый, это седьмой. Вижу цель номер три. Жду указаний». «Седьмой, это девятый. Подтверждаю видимость цели. Ждем. Удостоверимся, что цель одна». «Принято». Я вышел на улицу и огляделся. Все как обычно. Стандартный спальный район. Хотя, как-то чересчур тихо в округе. Возле игровой площадки неподалеку частенько видел мамочек с колясками по утрам. А сейчас никого. Да и на работу словно никто не спешит. Может, еще слишком рано? Я как-то даже на часы не посмотрел. Катрины также видно не было. Седьмой, это девятый. Разрешаю открытие огня по цели. Девятый, это седьмой, принято. Четвертый, это девятый, подтвердите готовность группы захвата для доставки цели на объект. Девятый, это четвертый, подтверждаю, транспорт готов. Тогда начинайте. Я обошел дом по кругу, пытаясь найти хоть какие-то следы присутствия Катрины, но ничего. И в тот момент, когда я почти обошел дом, ощутил болезненный укол в руку. Быстро взглянув на свое плечо, Увидел торчащий оттуда дротик. Миг замешательства, и я поспешно вытащил его, отбросив в сторону. Но было поздно. Чем бы он ни был заряжен, эта дрянь уже начала действовать, и сила у нее была просто чудовищной. Я вроде бы наполовину вампир, и метаболизм у меня ого-го. А повело почти сразу. Я сделал несколько неуверенных шагов, чувствуя, как в глазах темнеет. А затем ноги покосились, и я рухнул на землю. «Девятый, это четвёртый. Цель поражена. Начинаем захват». Казалось, я вот-вот вырублюсь, но вдруг волна слабости начала проходить, а в мышцах снова начала появляться сила. Как же хорошо быть не человеком. Дрянь сильная, но в итоге я таки ее переборол. Еще минута, и я буду полностью в норме. Тем временем ко мне уже кто-то приближался. Частые шаги множество ботинок. Их, наверное, человек шесть, не меньше. Вот так будет им сюрприз, когда окажется, что я все еще в сознании. Когда шестерка солдат приблизилась ко мне, один из них попытался надеть на мои руки кандалы. Тут-то я его и подловил. Резко перевернувшись на спину, вцепился руками в его запястье, а затем, уперевшись ногой тому в грудь, со всей силы надавил. В следующий миг раздался оглушительный вопль боли, и мужчина завалился на землю, истекая кровью а у меня в руках была его... <къем> Рука. Удивительно. С какой простотой мне удалось в буквальном смысле оторвать конечность этому парню. Но времени удивляться мне не дали. Врагов вокруг еще предостаточно. Солдаты отреагировали тут же, вскинув автоматы и открыв огонь. Но меня уже не было на прежнем месте. Я скользнул в сторону, уходя из зоны огня за ближайшую машину. Жутко хотелось цепиться ближайшему бойцу в шею, и почувствовать во рту вкус горячей человеческой крови. Но учитывая, во что именно перешел последний мой прием пищи, я попытался себя сдерживать. Выждав секунды две, выскочил из-за укрытия и переместился за спину одного из них. Я перехватил его за шею в надежде, что стрелять своего они не станут. Вот только мой план провалился, потому что они сразу открыли огонь, превращая одного из товарищей в швейцарский сыр. Замечательно! Пришлось резко отскакивать в сторону, бросая уже мертвое тело. Но полностью избежать попадания не удалось. Они попали в руку. Хуже всего, что место для схватки было выбрано просто идеальное для них и просто ужасное для меня. Открытое пространство. Сильно сомневаюсь, что смогу долго прятаться за машиной. Бросаться прямо на них было чревато получением целой кучи свинца в грудь. Уж слишком хороший я оказался для них мишенью а крепости у меня сейчас поменьше, чем во время схватки с монстрами. Хорошо бы глотнуть крови. Нет, нет, и еще раз нет. Хватит уже крови. Все больше я начинаю ощущать влияние своей вампирской части в мыслях, в действиях. Еще немного, и я могу даже сорваться. Нет, Макс, надо завязывать с таким. Или хотя бы дозировать кровь. А то как бы чего похуже не вышло. Не стоя на месте, я вновь прыгнул за машину неподалеку, и на бедную Ниву тут же обрушился целый шквал огня, превращая машину в решето. Но это дало мне пару мгновений отдышаться и прийти с себя. И сейчас я заметил, что задело не только руку, но и бок. Вроде бы ничего серьезного, но неприятно. И что самое забавное, я этого даже не почувствовал и пока не решил для себя, хорошо это или плохо. Тем временем противники прекратили огонь, и, судя по шагам, пытались меня окружить. Посмотрев по сторонам, я поморщился. Поблизости не было ни одного другого укрытия. Метрах в трехстах дальше есть крупная, крытая парковка. И вот там я бы смог довольно легко с ними разделаться. Но добраться туда, при этом не получив урона, было практически нереально. А, будь неладны правила нашего дома. Примерно год назад местное правление ввело правило, по которому машины вблизи подъезда ставить было запрещено. Даже какое-то правило хитрое с юристом выудили, чтобы все это было по закону. А Лидия Петровна была словно сигнализацией. Видела стоящую машину, сразу звонила в эвакуацию. В итоге через год тут машины не ставил больше никто, кроме Николая Стрельцова с пятого этажа. Но у них с Лидией Петровной особые отношения. И раньше мне это даже нравилось. Один из немногих домов, вокруг которого нет нескончаемого ряда машин. А вот сейчас этот ряд мне бы чертовски пригодился. В метрах в 50 еще были мусорные контейнеры, но сомневаюсь, что из них выйдет хорошее укрытие. Прикрыв глаза, я попробовал сконцентрироваться на слухе, чтобы понять, где именно находится противник. Ага, совсем близко. Думаю, могу попробовать разобраться с одним из них. Правда, как собираюсь это делать с остальными, понятия не имею. Вот они совсем близко. «Двое обходят меня с одной стороны, двое с другой. Я решил, что буду атаковать тех, что идут со стороны багажника. Если повезет, смогу разобраться с одним или даже двумя, попутно уйдя с линии огня за машину. А если у них гранаты, эта мысль прямо обожгла». Но затем решил, что если бы они у них были, то те пустили бы их вход. «Сейчас!» Солдаты, обходящие машину, держали дистанцию, чтобы я не мог атаковать из-за угла». Но их ошибка была в том, что короткие расстояния я мог преодолевать с просто умопомрачительной скоростью. И я преодолел те разделяющие нас 5 метров буквально за секунду, вонзая сложенные клином пальцы прямо в горло бойца. Я уже поворачиваю голову, чтобы атаковать следующего бойца, но в то же мгновение понимаю, что не успеваю. Ствол солдата направлен мне точно в голову, и я буквально в замедленной съемке вижу, как он собирается нажать на курок. Дерьмо! А ведь такое уже не в первый раз случается. Если выживу, надо придумать, как больше в схватках с двумя или более противниками в таких ситуациях не попадать. Но дальше случилось настоящее чудо. По крайней мере, в тот момент мне так показалось. Потому как на голову солдата падает тостер. Обычный такой, серебристый тостер, прямо с небу. Но поскольку голова у него была защищена каской... Это лишь на пару мгновений заставило его потерять равновесие, чем я и воспользовался. Одним быстрым движением я его добил и тут же был вынужден отпрыгнуть, потому что обходящие с другой стороны получили удачную точку обстрела. Вообще, было бы забавно. Я вновь прячусь за машину, только уже с другой стороны. И они вновь пытаются обойти меня с двух сторон, только уже вдвоем. Я повторяю недавний трюк, и остается один противник. Да, хороводы вокруг машины. Только это не видеоигра, а мои противники не тупой искусственный интеллект, у которого имеется десяток скриптов на все случаи жизни. И в этот момент я неожиданно словил пулю. Я услышал какой-то шум и дернулся. И лишь по этой причине не схлопотал ее в голову, ограничившись попаданием в грудь. Кажется, за дело легкое, но я пока держался. Снайпер! Тут засел гребаный снайпер! И в этот момент случилось кое-что удивительное и охренеть как неожиданное. Примерно на уровне прилетевшего с неба тостера, если не более, что-то грузно бухнулось об асфальт неподалеку. И это привлекло не только мое внимание, но и внимание солдат. Секундное замешательство, причем как мое, так и врагов. А затем на поле боя появился новый участник. Я глазам своим поверить не мог. Дед Катрины просто спрыгнул с балкона и приземлился на ноги, преодолев почти два десятка метров. Да нормальный человек после такого падения в лепешку бы превратился а этот даже не поморщился, и вместо приветствия он запустил нож в одного из оставшихся бойцов, да так точно, что тот попал прямо промеж глаз. Бах! Снайпер сделал очередной выстрел, и в этот раз его целью стал Люциус. Но старик отмахнулся от пули, словно от назойливой мухи. «Я подумал, что сплю, когда он отбил гребаную пулю гребаной сковородкой. Да это что-то запредельное, но нет, это не сон. Боль об этом четко говорила». Кажется, это проняло даже единственного оставшегося в живых противника. Боец бросил оружие, показывая, что не собирается продолжать сражение. Когда новая цель смогла отразить выстрел снайпера, девятый отчетливо понял – задание провалено, нужно сматываться. Но в первую очередь необходимо подчистить хвосты. «Пятый – это девятый. Новый приказ. Прекратить огонь по цели 1 и 3». «Новая цель четвертый. Он не должен попасть в руки врага». Снайпер не стал отвечать, почти сразу сделав выстрел по бывшему товарищу. «Хорошая работа, пятый. Это девятый. Отбой операции. Отходим. Действуем по плану ВА-76». «Как все поняли?» Но ответом ему была странная тишина. Хотя помимо пятого в операции еще задействованы были второй и шестой. Первый же отвечал за доставку на место. Восьмой за эвакуацию и дожидался в положенном месте. «Второй, шестой, пятый, как меня слышно? Это девятый, прием!» Но вместо ответа ему по ушам сильно резанул какой-то душераздирающий вопль, заставивший его сбросить с себя наушник. «Вас они больше не услышат!» раздался совсем близко спокойный можно даже сказать немного дружелюбный мужской голос но у девятого от него побежали такие мурашки по спине каких за всю жизнь не было он неторопливо повернул голову и увидел силуэт человека стоящего в темном углу комнаты а также его почти горящие красные глаза Пи... не совсем но вы недалеки от истины в понимании ситуации усмехнулась тень Было чертовски больно, но все закончилось не так уж и плохо. Пара пулевых ранений не в счет. Они заживут за час-два, и я буду как новенький. Да и свежий пленник у нас образовался, что тоже неплохо. Плохо одно, снайпер. Но раз уж Люциус такой крутой, то пусть со стрелком сам разбирается. Посему я, чтобы избежать новых дырок, заполз под машину и облегченно выдохнул. Но радовался я недолго, поскольку сдавшийся офицер получил пулю в голову. «Ну да, логично. Дезертиров надо нейтрализовать». «Трындец!» — охнул я, взглянув на мертвеца, после чего перевел взгляд на Люциуса, как ни в чем не бывало стоящего, посреди улицы со сковородкой в руках. Старик покрутил головой, ожидая новой атаки. Но той так и не последовало. Прошла примерно минута, пока он не подвел итог. «Похоже, они ушли!» «Я, например, был даже рад такой новости!» А вот в его устах эта фраза носила негативный подтекст. «С чего вдруг такой вывод?» — спросил я, не торопившись вылезать из-под машины. «Более подавлять и могу, но лишь постоянную. А вот каждую новую дырку я обычно ощущаю. Если только уж совсем от крови не опьянею, но такое состояние чревато». «Тихо, слишком стало!» — кмыкнул он. Я прислушался. «И действительно тишина» сильного врага нужно либо давить числом ожидая когда он выдохнется либо отступать похоже для первого у них недостаточно людей так что выбрали второе я кивнул поглядывая по сторонам стоило подумать о том что нам бы лучше убраться с улицы как к нам подъехала белая газель за рулем которой обнаружился борис иванович давайте в машину крикнул он но я помедлил дай мне две минуты крикнул я ему в ответ после чего бросился в сторону дома. После всего этого ковардака, скорее всего, домой мы уже не вернемся. И черта с два я просто так оставлю тут свой эльфийский клинок. Эта штука пару раз спасала мою жизнь. И чтобы она пылилась среди улик, а затем ушла кому-нибудь домой как сувенир... сейчас! И вообще, будь он при мне во время схватки с теми монстрами, было бы куда проще. Покрошил бы их мелкими ломтиками. Влетев домой как ураган, я схватил дорожную сумку, бросил туда меч, а затем еще пару своих шмоток. Заодно прихватил меч Катрины. Хотелось бы прихватить с собой и доспех, но слишком большой вес. Обойдемся тем, что есть. Когда я на всех парах выбежал во двор, машина по-прежнему стояла неподалеку. «Максим, ты совсем дебил! Тебе одежда дороже головы!» Пыркнул мой опекун, и как только я заскочил в транспортное средство, тут же нажал на педаль газа. И впрямь, дебил, ну что поделать? Я порой бываю очень сентиментальным, и вообще, неплохо было бы придумать этому мечу имя. К примеру, «Разящий» или «Черный сокрушитель двенадцатого неба». Какое еще можно придумать крутое и пафосное название, от которого у моих врагов должен случаться приступ диареи? Эх, думаю о какой-то ерунде, но это, видимо, из-за стресса и кровавого похмелья. Даже удивительно, как я в схватке с теми парнями сдержался и не попробовал их крови. Тем временем Борис Иванович вез нас куда-то, но куда именно говорить не спешил, что меня немного насторожило. Лишь обмолвился, что нам всем надо залечь на дно, возможно, в будущем уехать из страны. Ну да, после бойни, которую мы устроили у дома, думаю, как минимум несколько человек записало произошедшее на мобильные телефоны. И чем больше я об этом думал, тем больше ужасался от того, в какую задницу угодил. Это в мире Люциуса и Катрины можно было замочить парочку бандитов в переулке и в итоге уйти безнаказанным, а тут даже не знаю. «Сменим машину», — скомандовал мой опекун, когда мы заехали на какую-то стоянку. Там у него уже была подготовлена другая машина, тоже фургон. «Все это дело у нас заняло не больше пары минут». А еще через полчаса уже на другой стоянке, и мы повторили это действо. После чего Борис Иванович сообщил. «Пока все чисто. Думаю, можно ехать». «Так куда?» – вновь задал я вопрос. «На встречу с твоим отцом». Новость о том, что Катрина, скорее всего, попала в лапы к врагу, он воспринял спокойно и без эмоций. Для простого человека могло показаться, что ему все равно... Но в данной ситуации проявлялась военная выправка. Борис Иванович ничего не мог с этим поделать в данный момент и не видел причин проявлять негодование по данному вопросу, лишь сказал: Ничего, если она жива, мы ее вытащим. В этот раз нам пришлось ехать весьма долго и примерно спустя час после того, как мы выехали за пределы МКАДа, наконец прибыли на место. Это что, завод? мыкнул я, смотря на массивное кирпичное здание с парой здоровенных труб из которых, впрочем, дым не валил, но отвечать Борис Иванович не спешил. Меня это место немного удивило, потому что со стороны оно казалось почти заброшенным, но если присмотреться, то колючая проволока на высоких заборах почти новая, да и у массивных стальных ворот стоит несколько охранников с лицами первостатейных бандитов. Мне это место не понравилось однозначно. «Это частная территория, проезд только по пропускам», – безразличным тоном сообщил один из них на что Борис Иванович достал из кармана какую-то бумажку и показал охраннику. Тот внимательно ее изучил, после чего еще раз оглянув нас, повернулся в сторону поста и крикнул «Саня, открывай! Это клановый!» И вот после этих слов мне все сразу стало ясно. Это место ни что иное, как одно из убежищ вампиров. Пусть Тархановых и истребили, но подобных мест по всей стране должно быть целая куча. Ведь можно убить руководителей... Но простых вампиров не истребишь, и им нужен дом. «Ох, зря ты нас сюда привел!» Покачал я головой, периодически бросая взгляд на Люциуса. Как бы он тут не устроил массовый геноцид кровососов, если это место ему не понравится. Ворота с лязгом отворились, пропуская нас, и практически тут же закрылись. За ними нас ждало еще несколько вооруженных людей, а в том, что это люди, сомневаться не приходилось. Ведь над головой все еще светило солнце. «О, Борис Иванович!» — воскликнул один из вооруженных охранников вампирского логова. «Давненько вас не было видно!» Сам старик дал нам с сам сигнал выходить из машины, что мы и сделали. А вот на нас, в отличие от Бориса Ивановича, охрана смотрела косо. Понятное дело, на обслуживающий персонал мы не очень-то похожи». «Приветствую, Леня!» — усмехнулся мой опекун, пожимая руку тому мужчине. Ему, кстати, на вид было чуть больше тридцати. Крепкое телосложение и светлые волосы. «Действительно давно». «А вы прибыли из-за владыки Готхарда?» — предположил он. «Да, он уже тут». «Так точно. Он сообщил, что в скором времени прибудут гости. Но уж я никак не думал, что это вы. А кто с вами?» «Друзья», — коротко ответил Борис Иванович, что дав понять, что это не его дело. «Понятно», — слегка раздосадованно ответил Леня. «Клановые дела и все такое. Ну и ладно. Может, на вашей службе и платят лучше, только и головной боли выше крыши». «И не говори», — устало подтвердил старик. На этом их небольшая беседа закончилась, а мы проследовали вниз. Попутно я отметил еще одну интересную деталь. Все стекла на данном заводе были специально затемнены. Входили мы, как ни странно, вовсе не с парадного входа. И причина этого оставалась для меня загадкой. «Только прошу, не делай глупостей», — искренне попросил Борис Ивановичу Люциуса. «Не могу обещать. Я паладин Ордена Ласточки, тот, кто борется с порождениями тьмы и инферно. И я как раз оказался в логове этих тварей. Так что если я увижу то, что мне не понравится, то перебью тут их всех до последнего». Причем сказал он это таким тоном, что у меня даже мурашки по коже поползли. И ведь поверишь, что этот старик исполнит задуманное, несмотря на то, что из одежды на нем только длинные шорты и светлая футболка. Мне раньше не доводилось бывать в таком месте, так что я понятия не имел, что ожидать. Тогда, много лет назад, отец показывал мне лишь штаб его клана, где мог быть уверен в каждом из присутствующих. Это же вампирское логово было сродни притону, куда мог прийти кто угодно. Именно поэтому Борис Иванович не стал говорить, кто именно мы такие. Местному контингенту не стоит знать, что я сын Себастьяна Готхарда. Лишь самые преданные его люди в курсе, что я вообще существую. Первое, что я заметил, когда оказался внутри, это ремонт. Если снаружи здание выглядело древней развалины то внутри над ним нехило так поработали, все красиво и чисто. Опять охрана, но с этими у нас никаких заминок не возникло. Что забавно, я ожидал услышать музыку и увидеть настоящие кровавые оргии. Но реальность оказалась куда прозаичнее. Мы действительно прошли мимо массивной танцевальной площадки со сценой, но на ней никого не было. Эх, а я-то надеялся увидеть толпу тусующихся вампиров. Возможно, кровавую вакханалию. Хотя, наверное, так даже лучше. Никаких оргий, трупов и даже крови. Мимо нас прошла парочка красноглазых, но они даже брови не повели. Видимо, это только в фильмах вампиры оскаливают клыки и забавляются со смертными. Этим же было просто похрен на проходящих мимо людей. Последних и так тут хватало, в качестве обслуживающего персонала и охраны, так что появление еще парочки ничего для местных обитателей не меняло. Люциус безразличным взглядом оглядывал это место, и по выражению его лица было понятно, что геноцид кровососущих временно откладывается. «Не похоже это место на вампирские притоны из фильмов», усмехнулся я. «Разумеется, не похоже», – сказал Борис Иванович. «Местным обитателям по большей части хочется тишины и покоя. Хотя по вечерам тут бывает шумно, но в пределах нормы. Это место официальное, так что какой-то жести тут не встретишь. Кровь исключительно из пакетов. Персонал трогать запрещается. Но есть и неофициальные предприятия, и с ними клановая верхушка активно борется». «И вот в таких местах может происходить все, что угодно!» «Понятно», — кинул я. Мы дошли до поднимающейся лестницы. Как я понял, дальше располагались vip комнаты и очередной амбал, скрестивший руки на груди, как бы намекал, что проходят туда далеко не все. Но наша троица, похоже, была в списке, и нас пропустили сразу. За дверью оказался коридор, заканчивающийся тупиком, и две двери напротив друг друга. На одной была цифра один, на другой два. Мы прошли в ту, что была под первым номером. Оказавшись внутри, я удивленно присвистнул. Да это был самый настоящий люкс в пятизвездочном отеле, если не меньше. Порядка пяти комнат, огромная гостиная и кухни, и, кажется, миниатюрная сцена с шестом для стриптиза. Но почти сразу я забыл обо всем этом, потому что в самом центре гостиной стоял мой отец, а рядом с ним, на стуле, сидел связанный человек в форме, похожей на ту, что была у напавших на нас солдат а на диванчике неподалеку расположилась Валесса, внимательно осматривая свои ноготки, но при нашем появлении оживилась и помахала мне ручкой. «Ты не торопился, Кашин», — сказал древний вампир, положив руку на голову пленника. «Прошу прощения», — ответил мой опекун. «Нужно было убедиться, что не будет хвоста». «Что ж, раз все сбори, думаю, пришло время начать допрос», — усмехнулся мой отец. Это уже наш третий пленник, если не считать того, которого убрал снайпер. Надеюсь, нам повезет и мы узнаем больше, чем просто имя наших врагов.